Золотой век. По приезде в Петербург я явился к старому другу-репортеру Стримглавову и сказал ему. «Стримглавов, я хочу быть знаменитым!» Стримглавов кивнул одобрительно головой, побарабанил пальцами по столу, закурил папиросу, закрутил на столе пепельницу, поболтал ногой, Он всегда делал несколько дел сразу и отвечал. Нынче многие хотят сделаться знаменитыми. Я не многий, скромно возразил я. Васильев, чтобы они были Максимычами и в то же время кандыбиными, встретишь, брат, не каждый день. Это очень редкая комбинация. Ты давно пишешь? Спросил стримглавов Что пишу? Ну, вообще сочиняешь. Да я ничего не сочиняю. А, значит, другая специальность. Рубинсом думаешь сделаться. У меня нет слуха, откровенно сознался я. На что слуха, чтобы быть этим вот, как ты его там назвал, музыкантом? Ну, брат, это ты слишком. Рубинс не музыкант, а художник. Так как я не интересовался живописью, то не мог упомнить всех русских художников, о чем Стримглаву и заявил, добавив Я умею рисовать метки для белья. Не надо. На сцене играл, играл. Но когда я начинал объясняться героине в любви, у меня получался такой тон, будто бы я требую за переноску рояля на водку. Антрепренер рассказал, что лучше уж пусть я на самом деле таскаю на спине рояль, и выгнал меня. — И ты все-таки хочешь стать знаменитостью. Хочу. Не забывай, что я умею рисовать метки. Стремглавов почесал затылок и сразу же сделал несколько дел. Взял спичку, откусил половину, завернул ее в бумажку, бросил в корзину, вынул часы, Из-за засвистав, сказал «Хорошо. Придется сделать тебя знаменитостью. Отчасти знаешь даже хорошо, что ты мешаешь рубинса с Робинзоном Крузо и таскаешь на спине рояле. Это придает тебе оттенок непосредственности». Он дружески похлопал меня по плечу и обещал сделать все, что от него зависит. На другой день я увидел в двух газетах в отделе новости такую странную строку. «Здоровье Кандыбина поправляется». «Послушай, Стримглауф», — спросил я, приехав к нему, «почему мое здоровье поправляется? Я и не был болен». «Это так надо», — сказал Стримглауф. «Первое известие, которое сообщается о тебе, должно быть благоприятным. Публика любит, когда кто-нибудь поправляется». она знает, кто такой Кандыбин? Нет. Но она теперь уже заинтересовалась твоим здоровьем. И все будут при встречах сообщать друг другу, а здоровье Кандыбина поправляется. А если тот спросит, какого Кандыбина? Не спросит. Тот скажет только «да», а я думал, что ему хуже. Стримглавов, ведь они сейчас же и забудут обо мне. Забудут. А я завтра пущу еще такую заметку. В здоровье нашего маститова. Ты чем хочешь быть писателем, художником? Можно писателем. В здоровье нашего маститова писателя Кандыбина наступило временное ухудшение. Вчера он съел только одну котлетку и два яйца в смятку. Температура тридцать девять и семь. А портрета еще не нужно? Рано. «Ты меня извини, я должен сейчас ехать давать заметку о котлете». И он озабоченно убежал. Я с лихорадочным любопытством следил за своей новой жизнью. Поправлялся я медленно, но верно. Температура падала, количество котлет, нашедших приют в моем желудке, все увеличивалось. А яйца я рисковал уже съесть не только в смятку, но и в крутую. Наконец, я не только выздоровел, но даже пустился в авантюры. Вчера, писала одна газета, на вокзале произошло печальное столкновение, которое может окончиться дуэлью. Известный Кандыбин, возмущенный резким отзывом капитана в отставке о русской литературе, дал последнему пощечину. Противники обменялись карточками. Этот инцидент вызвал в газетах шум. Некоторые писали, что я должен отказаться от всякой дуэли, так как в пощечине не было состава оскорбления, и что общество должно беречь русские таланты, находящиеся в расцвете сил. Одна газета говорила, «Вечная история Пушкина и Дантеса повторяется в нашей полной несообразности стране». «Скоро, вероятно, Кандыбин подставит свой лоб под пулю какого-то капитана Че, и мы спрашиваем, справедливо ли это, с одной стороны, Кандыбин, и с другой, какой-то никому неведомый капитан Че. «Мы уверены», — писала другая газета, — «что друзья Кандыбина не допустят его до дуэли». Большое впечатление произвело известие, что в ближайший друг писателя, дал клятву в случае несчастного исхода дуэли драться самому с капитаном Ч. Ко мне заезжали репортеры. «Скажите, — спросили они, — что побудило вас дать капитану пощечину?» «Да ведь вы читали», — сказал я. Он резко отзывался о русской литературе. Наглец сказал, что Айвазовский был бездарным писакой. — Но ведь Айвазовский художник, — изумленно воскликнул репортер. — Все равно. Великие имена должны быть святыней, — строго отвечал я. — Сегодня я узнал, что капитан Че позорно отказался от дуэли, а я уезжаю в Ялту. При встрече со Стремглавовым я спросил его, что я тебе надоел, что ты меня всплавляешь. Это надо. Пусть публика немного отдохнет от тебя, и потом это шикарно. Кандыбин едет в Ялту, надеясь окончить среди чудной природы юга большую начатую им вещь. А какую вещь я начал? Драму «Грани смерти». Антрепренеры не будут просить ее для постановки, конечно будут. Ты скажешь, что закончив, остался ею недоволен и сжег три акта. Для публики это канальский эффект. Через неделю я узнал, что в Ялте со мной случилось несчастье. Взбираясь по горной круче, я упал в долину и вывихнул себе ногу. Опять началась длинная и утомительная история. с сидением на куриных котлетках и яйцах. Потом я выздоровел и для чего-то поехал в Рим. Дальнейшие мои поступки страдали полным отсутствием всякой последовательности и логики. В Ницце я купил виллу, но не остался в ней жить, отправился в Британь кончать комедию «На заре жизни». Пожар моего дома уничтожил рукопись. и поэтому совершенно идиотский поступок я приобрел клочок земли под Нюрнбергом. Мне так надоели бессмысленные мытарства по белу свету и непроизводительная трата денег, что я отправился к Стримглавову и категорически заявил. Надоело. Хочу, чтоб юбилей. Какой юбилей? Двадцатипятилетний. Много. Ты всего три месяца в Петербурге. Хочешь десятилетний. — Ладно, — сказал я. Хорошо проработанные десять лет дороже бессмысленно прожитых двадцати пяти. — Ты рассуждаешь, как Толстой, — восхищенно вскричал Стримглавов. Даже лучше, потому что я о Толстом ничего не знаю, а он обо мне узнает. сегодня справлял десятилетний юбилей своей литературной и научно-просветительской деятельности. На торжественном обеде один маститый литератор, не знаю его фамилии, сказал речь. «Вас приветствовали как носители идеалов молодежи, как певца родной скорби и нищеты. Я же скажу только два слова, но которые рвутся из самой глубины наших душ. — Здравствуй, Кандыбин! — А, здравствуйте, — приветливо отвечал я, подщенный. — Как вы поживаете? Все целовали меня.